Глава вторая. Имя Альбина всплыло во время работы над книгой о торговле людьми. Интервью, которое Томми брал у Аниты, перешли в дружеские беседы. И однажды она упомянула психолога. Он с помощью переводчика работал с девушками, у которых из-за их жизненных ситуаций сдали нервы. — То есть добрый самаритянин, что ли? — спросил Томми. — Нет. Если ему удастся поставить их на ноги, они продолжают работать, ему платят. — Вот ублюдок. Анита снисходительный улыбнулась. Как обычно, все не так просто. Он помешал нескольким девушкам покончить с собой. Паре случаев уговорил сутенеров отпустить девушек домой. Я не говорю, что он хороший человек, но в этих обстоятельствах он делает, что может, и это оплачивается. Он прям как ты. Да, но у него нет моего шарма. Последняя оправдалась сполна, когда Томми выудил из Аниты имя и назначил встречу под предлогом написания статьи о пенитенциарной системе. За всю жизнь Томми, пожалуй, не встречал более сухого и безликого человека, чем Альбин Пальм. От удобных туфель на ногах до лысина на макушке он представлял собой 30-летнего мужчину с разочарованного пенсионера. Костюм на размер больше или, скорее, фигура на размер меньше. Узкие губы, маленькие глаза, худые руки, хрупкие плечи и голос, едва различимый в гуле голосов в кофейне эспрессо-хаус, где они встретились. Сутенеры, с которыми Томми доводился общаться, в основном были крупными, накачанными парнями с татуировками, подсознательной жестокостью взгляде и голосами, нетерпящими возражений. Альбин оказался их полной противоположностью, и, возможно, именно поэтому девушки ему доверяли. Томми сразу перешел к делу и сказал, что история со статьей лишь предлог, и на самом деле он в курсе дополнительного заработка Альбина. Теперь он хочет знать больше, если Альбин будет вести себя хорошо и поможет ему, Томми, возможно, включит его в книгу под вымышленным именем. И без того съеженная фигура Альбина еще сильнее склонилась к полу, и чашка с двойным эспрессо зазвенела блюдце, когда он попытался поднести ее к губам. «Что вы хотите знать?» — спросил он и поставил чашку обратно, пока не пролил ее содержимое на брюки. «Как вы начали этим заниматься?» — ответил Томми. «Что вы делаете? Где вы это делаете? Сколько вам платят? Все!» «Не выйдет?» «Решать не вам. Если вы расскажете, я сделаю так, что никто вас не узнает, и вы сможете работать дальше. Худинги, не так ли?» «Речь не об этом. Они меня узнают. Никто, кроме меня, этим не занимается. И тогда у девушек не останется совсем никого». Томми криво улыбнулся. «Вы пытаетесь сказать, что делаете это из альтруизма? Вы работаете с их неудачными вложениями, исправляете ситуацию и получаете за это деньги. Вот о чем речь». Веки Альбина закрылись, словно от боли. Они казались такими тонкими и хрупкими, что Томми почувствовал укол сострадания. «Вы жестоки», — заметил Альбин. «Вовсе нет. Вообще-то у меня золотое сердце, прям как у вас». Альбин взял чашку с кофе обеими руками и проглотил ее содержимое. Затем заговорил. Все началось с того, что к нему на терапию пришла проститутка, которая убила клиента. Когда удалось справиться с ее суицидальными мыслями, она стала умолять помочь ее подруге. Он встретился со второй женщиной после работы. Одно влекло за собой другое, и со временем сутенеры начали звонить ему, если кому-то становилось очень плохо. «Просто так вышло», — сказал Альбин. «Жуткие места, ужасные люди. Сначала я не хотел брать деньги, они меня заставили. Несколько тысяч». «Надо было отдать их на благотворительность, но я этого не сделал». «Не сделал». Через какое-то время Альбин решил это прекратить, потому что не мог больше видеть измученных молодых женщин, запертых в грязных квартирах, но ему стали угрожать. И он слишком много знал об этом бизнесе, чтобы выйти из игры. И он продолжил. Брал деньги. Продолжал. Томми пришлось наклониться над столом, чтобы разобрать последнее предложение, которое Альбин, обхватив маленькое личико худыми руками, говорил шепотом. Он посидел так какое-то время, потом глубоко вздохнул, выпрямился и произнес с некоторым достоинством. «Я почти мертв. Если хотите меня добить, извольте». Томми решил, что здесь неуместна отсылка к святому Себастьяну, но все равно сказал. «Ладно». «Что ладно?» «Живите. Но вы должны кое-что понять». Жадность, с которой Альбин воспринял сообщение о том, что его снимают с крючка, заставила Томми задуматься, не совершил ли он ошибку тем важнее подчеркнуть то, что он собирался сказать внезапно оживившемуся Альбину. «Я окажу вам услугу», — начал Томми. «Не включать вашу историю в книгу будет потерей. Моей потерей, понимаете? И может статься, однажды вы мне понадобитесь. Это не точно, но если так случится, вы дадите мне то, что будет мне нужно. Договорились?» Они договорились. Во время дальнейшей работы над книгой в разговорах с клиентами и продавцами выяснилось, что Альбин не так уж чист. Например, он требовал больше денег за свои услуги несколько раз приставал к девушкам, с которыми работал. Ничего грандиозного, но он не был тем мучеником, которым хотел казаться. Так что теперь, четыре года спустя, Томми мог вообще без проблем поднять заброшенную наживку и вытащить улов.